Ее хором повторяли все газеты. В тридцать пятом отменили карточки на питание. Потихоньку заполнялись прилавки. Появилась копченая рыба, икра, четыре или даже пять сортов сыра. Стали повсюду продавать апельсины, испанские. Открылись кафе, например, коктейль-бар на улице Горького. Там можно было выпить, сидя в полумраке на высоком табурете,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 Глава советского правительства в 1930-1941 годах, нарком и министр иностранных дел с 1939 по 1949 и с 1953 по 1956 годы. Сталин разрешил радости жизни, узаконил любовь, семейное счастье.